«Любовь с ножом за голенищем». Много интересного узнали мы из беседы о самом великом супруге. Например, оказывается, все три тома «Войны и мира» он одолел в 10 лет и с того момента был захвачен толстовской композицией. Кто из вас, читатели, знал в 10 лет, что такое композиция романа? Отзовитесь. правда в октябре сорок седьмого года, когда ему было 29 лет, будущий титан писал из лагеря своей первой жене Наталье Лешетовской: "Посасываю потихоньку третий том Войны и мира и вместе с ним твою шоколадку, и ни слова о композиции, странно". В ответ на вопрос, есть ли у её супруга любимые поэты, Светлово пропела серенаду Солнечно любимый им поэт, всегда присутствующий в его жизни на всех уровнях, и в творческих, и бытовых, как их угодно, просто не выходящий из его жизни, как разлитая всё пронизывающая субстанция это Пушкин. Живой Пушкин-поэт. Пушкинское начало, пушкинское мироощущение это то, рядом с чем, в лучах чего, в химии чего, а и ощущаешь себя счастливым. Странно, очень странно. И если, допустим, Достоевский любил Пушкина, так это все видят. Имя поэта не раз и не два встречается в его произведениях. Он много стихотворений знал наизусть и любил их читать вслух. Причём, читая Пророк, бледнел и от волнения иногда не мог дочитать до конец. Чего стоит знаменитая пушкинская речь, произнесённая по случаю открытия памятника поэту? Вот уж действительно всё пронизывающая субстанция, а тут, где, когда Солженицын Добром вспомнил о Пушкине. Может быть, Светлов имеет в виду строчку Шульдерский, вырванную из Пушкинской деревни, с помощью чего её супруг пытался доказать, как замечательно жили в России крепостные крестьяне, а как понимать его прокурорское обвинение Пушкина в том, что дескать в поэме Цыганы он похваливал блатное начало. Наконец, Солженицын однажды заявил, что у Пушкина можно гораздо больше почерпнуть, чем у Евтушенко. Уж не это ли великая похвала солнечно любимому поэту? Правда, тут же Светлова заявила. Но самый любимый его писатель, кого с юности по сегодня АИ ощущает своим старшим братом, это Михаил Булгаков. Вдвойне странно. Во-первых, так кто же самый, Пушкин или Булгаков? Во-вторых, почему же о Белой Гвардии презрительно бросил, подался неверному чувству? А когда журнал «Москва» впервые напечатал роман «Мастер и Маргарита», Солженицын прямо-таки взбеленился и обозвал сотрудников журнала мерзким словом «Трупоеды». О самом романе отозвался с отвращением, распутанное увлечение нечистой силой. И в ангельской истории как будто глазами сатаны, увиденное. Ничего себе комплимента старшему братцу.